6.2. Затменные переменные звезды В самом общем виде все переменные звезды можно подразделить на две группы физические и затменные. Блеск физических переменных звезд меняется из-за изменения физических условий на их поверхности: пульсации, вспышки, конденсации пылинок в атмосфере и другое. Это заметит наблюдатели, расположенные в широком диапазоне направлений от звезды. А блеск затменных переменных звезд меняется из-за чисто геометрических причин — периодического взаимного затмения компонентов двойных систем. При этом блеск светила может меняться, скажем, для земного наблюдателя, но оставаться неизменным для наблюдателей, обитающих в иных планетных системах. Казалось бы, деление на физические затменные переменные эквивалентно делению на одиночные и двойные переменные звезды. Но это не совсем так. Затмение действительно происходит только у двойных звезд, движущихся по орбитам вокруг общего центра масс. Но в двойных системах, особенно в тесных двойных, помимо чисто геометрического заслонения друг друга, происходят интенсивные физические явления. Взаимный разогрев обращенных друг к другу полушарий звезд, взаимные искажения их формы и приливными силами, перетекание потоков вещества со звезды на звезду и другое. Именно в таких системах могут происходить бурные явления физической переменности, скажем, взрывы, приводящие к вспышке новой. Таким образом, двойственность звезды может служить причиной физических процессов, приводящих к переменности. С другой стороны, одиночная звезда может демонстрировать изменение блеска по чисто геометрическим причинам. Так, некоторые звезды, поверхность которых покрыта крупными телами или яркими пятнами, демонстрируют переменность блеска в результате вращения вокруг своей оси. К ним поворачиваются то более яркие, то более темные участки поверхности. Этот тип звезд выделяют в класс вращающихся переменных но его относят к группе физических переменных, так как появление пятен на поверхности вызвано в конечном счете определенными физическими процессами в звезде. Как видим, деление на затменные и физические переменные является довольно условным. Речь при этом идет лишь о доминирующей причине переменности. В 1669 году итальянский ученый Джиминиано Монтанари 1633-1687 годы обнаружил переменность блеска Алголя, бета-персея. Это же независимо обнаружил в 1782 году английский любитель астрономии Гудрейк, о нем мы расскажем отдельно, заметивший, что блеск звезды остается постоянным за исключением периодически глубоких почти на 1,5 звездных величин ослаблений. Минимум блеска Алголя наступают через каждые 69 часов. Гудрейк первым догадался, что Алголь — двойная звезда — компоненты которые за 2,87 суток совершают оборот вокруг центра масс-системы, причем мы случайно находимся вблизи плоскости орбиты этой двойной системы, поэтому и наблюдаем затмение. Алголь — характерный представитель одного из типов затменных переменных звезд, которые так и называют — звезды типа Алголя или просто Алголи. Кривая блеска Алголя показана на рисунке 6.3 — и в сопоставлении с взаимным положением компонентов схематически представлено на рисунке 6.4. Бросается в глаза глубокое ослабление блеска при фазе 0. Именно это главное затмение заметили Монтенари и Гудрейк. Переменность блеска вне главных затмений действительно довольно незначительна, и на кривой блеска отчетливо видны изломы, позволяющие зафиксировать моменты начала и конца затмения, именно по наличию которых алголи отличают от прочих затменных переменных. В главном затмении Алголия звезда низкой поверхности и яркости загораживает от нас часть звезды намного более высокой поверхностной яркости. Это частное затмение. Если бы оно было полным или кольцеобразным, то в самой глубокой части минимума наблюдалась бы характерная остановка изменения блеска, которая действительно присутствует на кривых блеска у некоторых других затменных переменных. Итак, при фазе 0 тусклая звезда, вторичный компонент, загораживает от нас значительно более яркую соседку, главный компонент. Очевидно, через полоборота обязательно должна возникать обратная ситуация. Бледный спутник должен быть загорожен яркой главной звездой. Действительно, на кривой блеска Алголия наблюдается вторичный минимум. Очень незначительное по сравнению с главным минимумом ослабление блеска менее чем на 0,1 звездной величины. Это общее правило. Чем глубже главный минимум, тем менее заметен вторичный минимум. Попробуйте доказать математически, что это и должно быть именно так. Известная алголи с глубиной главного минимума в 4-5 звездных величин. Выявить у таких звезд вторичный минимум обычно вовсе не удается. С приближением к фазе вторичного минимума к нам поворачивается сторона спутника, освещенная главной звездой, и поэтому чуть более яркая, чем противоположная его сторона. Из-за этого у Алголи наблюдается небольшой подъем блеска от конца главного минимума до начала вторичного с последующим спадом от конца вторичного минимума до начала главного. Такое явление называют эффектом отражения. Подробно изучив кривую блеск Алголя и получив информацию о взаимном движении его компонентов по смещению линий в спектре, вызванному эффектом Доплера, можно весьма точно определить размеры и массы обеих звезд, а также распределение яркости по их дискам. Столь надежное и детальное представление о свойствах звезд невозможно получить другими способами. Иногда у звезды типа алголя вторичный минимум заметно не совпадает с фазой 0,5. Это означает, что орбиты компонентов не круговые, а заметно вытянутые, эллиптические, причем большая ось эллипса не направлена на Землю. Из-за несферической формы звезд в двойной системе ось эллипса медленно поворачивается в плоскости орбиты поэтому на кривой блеска вторичный минимум медленно гуляет между главными. Полный цикл такого явления, называемого поворотом линии Апсид, то есть большой оси, может составлять всего десятки лет, хотя у большинства двойных он гораздо длиннее. Скорость поворота линии Апсид в основном зависит от внутреннего строения звезд, поэтому, определив эту скорость, можно многое узнать о строении звезд, входящих в пару. А в некоторых случаях в этом явлении проявляются даже эффекты теории относительности, подобные тому, что проявляется в движении перигелия Меркурия. У наиболее тесных затменных двойных блеск между моментами затмений не остается постоянным. Мы уже знаем об эффекте отражения света, повышающего блеск системы между окончанием главного и началом вторичного затмения. Но наблюдается и другое явление. Между любыми двумя минимумами блеск системы сначала растет, а затем уменьшается. Смотрите рисунок 6.4 «Звезды Бетелир» и W -Юма. Так проявляет себя эффект эллипсоидальности, то есть приливная вытянутость звезд в направлении друг друга. Между затмениями блеск системы повышен, поскольку в это время звезды эллипсоиды развернуты к нам своей боковой поверхностью, имеющей наибольшую видимую площадь. Эффекты эллипсоидальности и отражения могут наблюдаться даже при отсутствии взаимных затмений звезд, то есть когда мы наблюдаем двойную систему под сравнительно большим углом к ее орбитальной плоскости. Кстати, сравнительно плоская вершина кривой блеска Алголя говорит о том, что взаимное притяжение звезд в данном случае не слишком исказило их форму, поэтому компоненты системы можно с хорошей точностью считать шарами. У совсем тесных затменных двойных систем блеск меняется непрерывно, и указать моменты начала и конца затмения невозможно. Такие затменные звезды называют переменными типа бета-лиры, если период составляет несколько суток, а главные и вторичные минимумы существенно отличаются по глубине. По форме кривых блесков на них похожи переменные типа W — большие Медведицы, однако их периоды, как правило, не превышают 12 часов, а главные и вторичные минимумы трудно различить по глубине. Эти системы состоят из пары почти одинаковых, почти соприкасающихся или псоидальных звезд. У затменных систем из числа очень тесных пар помимо геометрической переменности обнаруживаются явления, связанные с потерей вещества и обмена им. Очень интересна и сложна переменность пар, когда в атмосфере одного из компонентов протекают активные процессы, образуются и исчезают пятна, причем период вращения активного компонента вокруг своей оси несколько отличается от периода его орбитального движения. Изучение подобных звезд убеждает в том, что противопоставление физических изотменных переменных звезд является весьма условным и сильно упрощает реальность в ее многообразии, как уже было сказано в начале этого раздела.